Глава 83. Люк встаёт рядом с Джинни и подаёт ей руку. Опираясь на него всем телом, она с трудом идёт к дивану. «Зачем ты встала с постели?» — говорит он. «Тебе надо лежать». «Пора», — отвечает она тихим, но решительным голосом. «Я тянусь к своей куртке, беру сумку с флагом Томаса и встаю у дивана». «Пожалуйста, садитесь», — говорит Джинни, когда они с Люком подходят ближе. Держась за него, она медленно опускается на диван. После второго приглашения я сажусь рядом с ней. Из плетёной корзины у камина Люк достаёт толстое одеяло и бережно укрывает им колени Джинни. «Я принесу тебе плед, накинешь», — говорит он ей. «Мне нормально, честно», — отвечает она, но Люк уже исчезает. 23 года, и нет ни дня, чтобы он не заботился обо мне». Голос у неё сильный, хотя тело, кажется, её подводит. Возвращается Люк и осторожно укутывает ей пледом плечи. Она тянется и берёт его за руку. «Идеально!» — говорит она. Люк отступает к своему месту у камина. «За последние пять лет у меня было две ремиссии, но на этот раз эта сволочь меня достала», — продолжает она, обращаясь ко мне. «Я убеждаю себя, что мне повезло насладиться этими последними годами, но на самом деле я в это не верю». Рак, подлая штука. Она улыбается, и я не могу не ответить ей тем же. Я смотрю на Люка. Вчера, когда вы с Помелой встречались на вокзале. Да, он сказал ей, что я умираю, отвечает Джинни. Люк делает глоток виски. Для родителя нет новости ужасней, говорит он. Сколько бы лет ни было ребенку. Мы на все пошли бы, чтобы Помел и Джинни были вместе. Но что поделаешь. Не суждено. Вы не видели её с тех пор, как были подростком? Спрашиваю я Джинни. Нам пришлось порвать все связи, отвечает она. Меня это печалило, но другого выхода не было. Согласно плану, который вы разработали с Джеком Кашем, она мельком глядит на Люка, прежде чем ответить. Мы так решили вчетвером, а Джек воплотил всё это в жизнь. Мы бесконечно ему благодарны. «Когда я впервые встретил вашу маму, — говорю я, — она говорила с таким искренним горем, рассказала, что ваша жизнь пошла под откос из-за наркозависимости. Джинни внимательно меня слушает. А вчера, когда мы с ней разговаривали, она то же самое сказала про Анжелу, что её жизнь подошла под откос. Когда она впервые упомянула вас, это было частью заранее подготовленного сценария? Мама беспокоилась обо мне. Я откладывала поступление в университет, — отвечает она. Она думала, что виноваты наркотики и мальчики, но мы с Люком просто дурачились, как дети. А вот Анжела... Ей действительно было уже не помочь. «Расскажите мне о ней», — прошу я Джинни. Она дышит с трудом, лицо заливает бледность. Видно, что недолго ей осталось. «Я знаю, что ваша мать её не убивала». Люк собирается встать, но Джинни шевелит пальцами, и он опускается обратно в кресло. Всё, что вам рассказала моя мама, правда, за исключением того, что в ночь, когда умерла Анжела, Дэнни купала не она, а я. Дэнни была очень славная, мне нравилось с ней возиться. Джинни умолкает и смотрит на Люка. Он впервые смотрит не на неё, а на огонь в камине. Я провела с ней весь день. Джек попросил меня посидеть с ней, пока он не вернётся домой. Мы с мамой поссорились. Она запретила мне встречаться с Люком, и я, конечно, воспользовалась случаем и позвала его. Дома были только мы с Дэнни. Вечером ей надо было дать молока, но в холодильнике его не оказалось. Джинни медленно переводит взгляд на меня. Люк сказал, что сбегает в мини-маркет, пока я буду купать Дэнни. Это было её любимое занятие. Она обожала плескаться в пенной ванне. Помню... На стене у них была приклеена пластиковая лягушка. Если полить её водой, она открывала и закрывала рот. Это всегда смешило Дэнни. Джинни делает паузу, перебирая в памяти воспоминания. Я стояла на коленях у ванны, собиралась мыть Дэнни голову. Услышала, как внизу открылась дверь, и, конечно, подумала, что это Люк вернулся с молоком. Даже, кажется, крикнула ему, типа быстро он обернулся. На лестнице послышались шаги, и в ванную влетела Анжела, пьяная вдрызг. Я никогда не видела её в таком состоянии. Она орала, ругалась, не помню, как именно. Дэнни заплакала, и я вытащила её из ванны и завернула в полотенце. Я до сих пор как будто чувствую, как она за меня цепляется. Дженни умолкает. «Вы можете продолжать?» — спрашиваю я. Она кивает. Я выбежала из ванной и быстро отнесла Дэнни в её спальню. Анжела всё ещё кричала, поэтому я закрыла Денни в комнате и вернулась в ванную. Как только я вошла, Анжела бросилась на меня, заорала, что я хочу украсть её ребёнка. Она как заведённая повторяла, что никому не отдаст свою малышку, что я никогда не отниму у неё Дэнни. Я пыталась её успокоить, говорила, что не собираюсь забирать Дэнни «И просто хочу помочь», но она ничего не слышала. Она продолжала орать, а потом набросилась на меня. Я отшатнулась, но она схватила меня за волосы и потянула назад. Мы обе упали на пол. Я помню пронзительную боль в затылке. Я пыталась подняться, но Анджела навалилась на меня сверху. От неё жутко воняло. Я была в ужасе. Она ударила меня ещё раз, а потом рухнула и прижалась ко мне своей пьяной рожей. «Крадёшь моего ребёнка, потому что не сможешь иметь своих?» — выплюнула она мне в лицо, а потом злобно добавила. «Меня от тебя блевать тянет. Спишь с родным братом».